Три безумные акулы-бикинина. Постречать этих пиратов виду посчастливилось во время своего путешествия в Джигалас. В их компании он провел большую часть своего морского путешествия. Впрочем, корабль-призрак до сих пор браздил морские просторы, грабил торговцев и сбывал добычу по всем открытым пристаням. «Поднять паруса! Пора-пора этих сухопутных крыс!» Эти люди сполна наслаждались свободой, дарованной морем. Деятельность пиратского короля Гриффида и адмирала Дринпельда также существенно выросла. Если раньше Грифид еще соблюдал определенный этикет, то сейчас с увеличением его флота выросли его амбиции. Используя случайно найденную карту сокровищ, ему также посчастливилось отыскать и настоящий пиратский клад. А всякий раз, когда он поднимал пиратский флаг, под его командованием выступал сам Крэкен. Три безумные акулы Бикинина также считались настоящими морскими дьяволами, и в большинстве королевств за их голову была назначена награда. На данный момент их флот состоял из 30 суден. «Что это такое там? Кажется, там орки, капитан». Проплывая мимо морского берега, три безумные акулы обнаружили целое полчища орков – молодые и старые. Все они были заняты вырубкой деревьев и, очевидно, намеревались построить плоты – вождь орков Сечви. Вместе со вторым мечом она присоединилась к целой армии орков, которая была намерена мигрировать на север. Сечве было поручено возглавить орков и помочь им благополучно добраться до Моры. Чтобы добраться до севера, оркам необходимо было взять с собой достаточно продовольствия, которого у них попросту не было. Охотиться по пути они тоже не всегда могли, а границы некоторых королевств и вовсе были закрыты для представителей этой расы. Таким образом, у орков не оставалось иного выбора, кроме как отправиться морским путем». Орки постоянно воюют и получают много опыта, но я сомневаюсь, что у них есть какая-нибудь стоящая добыча. Три безумные акулы бекинина пристально смотрели на тысячи орков, заполнивших берег, а также на вождей, за убийство которых могли получить много очков опыта. Если они дождутся, пока орки сделают свои плоты и выйдут в море, то смогут их без проблем расстрелять и неплохо поднять свои уровни. Но тут... К ним подошла Асэ Чви и любезно попросила. «Мы собираемся отправиться в Мору, Чви-Чви. Пожалуйста, не мешайте нам, Чвик». К сожалению, три безумные акулы Бикинина не испытывали никаких симпатий к женщинам-оркам. Однако им стало любопытно, почему это вдруг орки решили перебраться в Мору. «А что вообще происходит?» «Ха-ха, мы плывем к Коричи, то есть к виду Скоро мы все будем вместе жить». «Скоро мы будем жить вместе с Виидом!» Хайни, Фрактал и Бардамир тут же вспомнили Виида. «Да уж, наш учитель – настоящий бог войны. Мы узнали от него множество плохих вещей, но даже после этого мы не можем идти с ним нога в ногу». Оглядываясь в прошлое, они с уверенностью могли сказать, что встреча с Виидом определенно грозила им неприятностями – Правда, благодаря всему, что они от него узнали, три безумные акулы Бикинина смогли стать по-настоящему знаменитыми. Тем не менее, три безумные акулы Бикинина не были злыми по своей природе. Даже Дринпельд и Гриффит считали, что находятся в большом долгу перед видом поскольку тот не стал заниматься морем и позволил им тем самым полностью доминировать в нем. «Давайте позволим ему прокатиться на наших кораблях!» А разве они все влезут? Я знаю кого из членов экипажа, кто владеет судостроением. Мы сами кое-что в этом смысле. Если долгое время пребывать на борту корабля, то навык судостроения может автоматически подняться до третьего начального уровня. Экипаж, слушай мою команду. Всем спуститься на сушу и помочь оркам делать лодки. Благодаря этому вы салаги. Поднимите свои навыки и станете хоть немного похожи на настоящих моряков. А что, вполне неплохой план. Хайни, Фрактал и Бордомир решили подключиться к этой работе и помочь оркам с миграцией. Благодаря их вмешательству, процесс постройки лодок пошел гораздо быстрее, а во время плавания они могли рассчитывать, но вполне безопасный маршрут.